Компромисс 5. Советская Эстония. Ноябрь 1975 года. Человек родился. Ежегодный праздник День освобождения широко отмечается в республике. Фабрики и заводы, колхозы и машино-тракторные станции рапортуют государству о достигнутых высоких показателях.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 Как-то раз вышел из столовой, закурил у третьего причала, то все бросил сигарету, харкнул, извини за выражение, и начисто выплюнул челюсть, вставную, естественно. А там у него золото колов на восемьдесят с довеском. Он бежит к водолазам. Мужики, выручайте. Те сходу врубились. После работы найдем. В долгу не останусь. С тебя по бутылке нарыло. А в чем разговор? Кончили работу, стали шуровать. А тут Федька идет задание. Видит такое дело. Чем, мол, занимаетесь? В строку, понимаешь, гонят. А мужикам вроде бы неловко. Хуё моё, отвечают, затонул ценный груз. А Федя без понятия. Тебя как зовут? Тебя как зовут? Мужики отвечают, как положено.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 А он и отвечает, потому что всех твоих умных коллег расстреляли. Как будто это я их расстрелял. Зазвонил телефон. «У аппарата», — выговорил Теппе. «Отлично». Затем перешел на эстонский. Речь шла о сантиметрах и килограммах. «Ну вот», — сказал он, — «родила из девятой палаты». Четыре двести и пятьдесят восемь сантиметров. Хотите взглянуть? Это не обязательно. Дети все на одно лицо. Фамилия матери Окас. Хилья Окас, 1946 год рождения. Нормировщица Спунана Рет. Отец Магапча. Что значит Магапча? Фамилия такая. Он из Эфиопии. В мореходной школе учится. Черный.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 «Хотите сказать, черный?» «Шоколадный». «То есть негр?» «Естественно». «Что ж тут естественного?» «По-вашему, эфиоп не человек?» Давлатов. Исполненным муки голосом произнес Туранок. Давлатов, я вас уволю за попытки дискредитировать все самое лучшее. Оставьте в покое своего засранного эфиопа».